«Все хорошо?» Продвигаясь ко мне ближе, прокричал осман сквозь оглушающую нас музыку. Я лишь коротко кивнула, счастливо улыбаясь. Клубная атмосфера действительно подняла мне настроение. Честно говоря, я ожидала совсем другого. Слишком привыкшая к стереотипным представлениям о ночных клубах, что видела в фильмах. Это же заведение так и веяло востоком. Как объяснил мне Осман, его друг египтянин был владельцем и лично спроектировал это удивительное место. «Поднимемся в вип-кабину», — предложил мужчина, кивнув на второй этаж. Помня о том, что хотела поговорить с ним о преследовании Алихана, я согласилась, в очередной раз оглядываясь по сторонам от странного ощущения, что за мной наблюдают. Бред, конечно, но порой инстинкты обостряются и подсказывают нам то, что мы не в силах понять. «Ого!» — воскликнула впечатленная я. «Мы словно попали в зеркальное королевство. По обе стороны от нас шли зеркальные кабинки, и даже потолок был зеркальным». «Впечатляет, правда?» Понимающе усмехаясь, спросил он. «Только представь себе, как они все это чистят каждый день!» Поделилась я, неожиданно пришедшей в голову мыслью. «Только женщина может думать об уборке, видя подобную красоту!» Рассмеялся Осман, очаровывая своей добродушной улыбкой. Я лишь смущенно улыбнулась в ответ, проходя в открытую для меня дверь. «Я заказал для нас ужин». Надеюсь, ты не будешь против того, что я сделал выбор за тебя. Закрывая за нами стеклянную дверь кабинки, а скорее кабинета, поинтересовался осман. Ничего не имею против, если это не морские ежи или устрицы. Сморщилась я от отвращения. Не волнуйся, ничего экзотического я не заказывал. Рассмеялся он задорно. Я ведь прекрасно помню, как мне пришлось убирать за тобой ту устрицу. Припомнил мне шеф давний случай, произошедший со мной на одном из банкетов. В тот раз я впервые, поддавшись на уговоры беременной Лины, которая ела этих слизких гадов как не в себя, попробовала устрицы. Правда, проглотить эту мерзость я так и не смогла, позорно выплюнув ее прямо в ноги подошедшего к нам османа. «Эй, ты обещал не вспоминать об этом!» Возмутилась я, ударив его своей сумочкой по плечу. И надо же было двери распахнуться именно в этот момент, явив нам на удивление злого Алихана. Возможно, для стороннего наблюдателя это и осталось бы незаметным, но я-то прекрасно могла распознать его гнев. Его темные глаза просканировали расстояние между наших тел, остановившись на моем клатче, который я занесла для повторного игривого удара. «Алихан?» — подозрительно спросил Осман. «Неужели жених наконец заметил, что его друг буквально преследует нас?» «Прости, друг, кажется, мы перепутали кабинки». С самым невинным выражением лица, словно это действительно было так, «И мы бы поверили в этот бред», — сказал негодяй. «Стоп! Что значит «мы»?» Только сейчас я заметила расфуфыренную мымру, что стояла за его спиной, с любопытством наблюдая за разыгравшейся сценой. «Осман, сколько лет, сколько зим!» Бесцеремонно зашла в нашу кабину эта мадам, сверкая своей винировой улыбкой. «Зулейка?» — привстал Осман. «Какими судьбами в наших краях?» «Да уж, имя ей совершенно не подходит», — промелькнуло в голове, пока я с ног до головы разглядывала эту куклу Барби. «Скорее уж какая-нибудь Шеннон или Сидни». «Да вот, решила попробовать себя в ресторанном деле. Тем более папочка давно молит меня о том, чтобы я взяла бизнес в свои руки. Продолжала щебетать эта Шен... Зулейка. Так, словно кроме нее тут никого и нет». «Давно пора», — вежливо поддержал разговор Осман. «Мне же по напору новой знакомой стало абсолютно ясно, что сегодня мы точно не останемся больше наедине». «Ревнуешь?» Улучив момент, когда Зулейка полностью завладела вниманием османа, втянув его в разговор о сотрудничестве, спросил Алихан. Смотрел он при этом так самодовольно, что мне захотелось ударом стереть эту мерзкую ухмылку. «Мне нет надобности ревновать османа. Он мой и таким останется. Не все мужчины подобны тебе». Повторила я то, что уже неоднократно говорила ему. Некоторым хватает и одной избранной женщины. Темные глаза тут же налились чем-то опасным, и вмиг растеряв все свое самодовольство, Алихан прошипел. «Я имел в виду себя. Или ты думала, что я так и буду за тобой бегать?» Продолжал шипеть мужчина, уже не обращая внимания на то, что его странное поведение может быть замечено. Мы сидели за столом, в то время как Осман с Зулейкой стояли у окна, наблюдая за танцующей толпой внизу. «В этом мире полно женщин, готовых многое отдать за один лишь мой взгляд. Мне нет надобности бегать и умолять о внимании. Это за мной бегают, Карамелька!» «Вот ведь самодовольная скотина!» «Я давно не отношусь к ним», – парировала я. «Да и зачем мне тебя ревновать? Ревнуют тех, кого любят. Ты же не достоин ни моей любви, ни ненависти. Мне искренне жаль ту девушку, что решит связать с тобой свою жизнь. У тебя нет сердца, Алихан, а мужчина без сердца – худшее наказание для девушки». С этими словами я встала и направилась к осману которого атаковала Зулейка. «Я видела, что жених не в восторге от того, что в наш уютный вечер вторглись, но в силу своего воспитания он не мог просто отбросить их, попросив уйти». «Прости, дорогая, наше свидание превратилось в деловой вечер». Со звеняющейся улыбкой проговорил Осман, когда я встала рядом. «Не только наша. Улыбнулась я в ответ, спинным мозгом чуя, что Алихан стоит позади меня, прожигая меня своим взглядом. Думаю, Зулейка тоже была настроена на совсем другой вечер. С твоим другом, не правда ли? О, не волнуйся, дорогая. Мы с Алиханом старые друзья и в любой момент наверстаем упущенное. Потянула она елейно, непонятно почему раздражая меня своими словами. «Ну, не могла же я действительно ревновать этого мерзавца!» Зулейка выросла и воспитывалась не по нашим обычаям. Да и мать-англичанка поспособствовала тому, что она сильно отличается от наших женщин. «Видя, с каким отвращением я наблюдаю за тем, как эта женщина прижимается к Алихану в танце, объяснил мне ее поведение осман». Мерзавец явно пытался спровоцировать у меня приступ ревности, но я испытывала лишь отвращение и неприязнь. И этого мужчину я любила, была готова отдать за него жизнь. Как можно было быть такой глупой? Носить шоры на глазах, чтобы не разгадать его сущности? Этот мужчина — игрок. Алихан питался людскими эмоциями получая удовольствие от собственной игры. Но я больше не намерена поддаваться и позволять ему играть со мной. Скажи, а ты бы тоже так хотел?» Поднимая взгляд на Османа и изо всех сил пытаясь игнорировать тот разврат, что творится на танцполе, спросила его е «Ты не считаешь, что я веду себя лицемерно с тобой? Несмотря на то, что я нечиста, «Я веду себя как...» «Диляра, я больше не хочу этого слышать!» Прервал меня осман строгим тоном, явно разозлившись на мои слова. «Чистоту девушки определяет не то, что между...» «Запнулся он!» «Для меня ты самая чистая и желанная!» «Если бы для меня было важно то, о чем ты говоришь...» Я бы просто отошел в сторону и не делал бы тебе предложения. Давай закроем этот вопрос раз и навсегда. Твердо отчеканил он, заставляя слезам благодарности собраться в моих глазах. Прикосновения, танцы, я могу получить все это, но мне это не нужно. Я хочу всего этого, но не с безликой девушкой, а с тобой. И поверь мне. У нас с тобой вся жизнь впереди, чтобы насладиться нашим временем. Ты ошибаешься. Если думаешь, что эта свадьба состоится. Без вступлений заявил Алихан неделю спустя. После того вечера в клубе он старательно избегал меня, ограничиваясь лишь приветствием, когда Осман был рядом. А рядом он теперь был всегда. Я, как могла, пыталась избегать моментов, когда оставалась одна и успешно с этим справлялась, радуясь, что и сам Алихан не предпринимал больше шагов в мою сторону. Он словно и забыл о моем существовании, занимаясь лишь подготовкой к их будущему проекту с османом. «Скажи-ка мне, у тебя случайно не биполярное расстройство?» «Как можно спокойнее?» — спросила я, продолжая оформлять цветами арку, которой и занималась до его наглого вторжения в банкетный зал. То, что в зале были и другие сотрудники, внушало мне уверенность, так что его присутствие почти не напрягало меня. То, что ты заявляешь, что бегать за мной не намерен, то опять пристаешь со своими глупостями. Тебе что, заняться больше нечем? Стараясь смотреть не на него, ехидно спросила я. Какие же вы, женщины, лицемерки!» Не обращая внимания на мои слова, продолжал он. «И эта девушка, клявшаяся мне в любви, недолго же ты горевала. Где же твои громкие заявления о том, что любовь встречается лишь раз в жизни?» Со злой усмешкой говорил он, вергая меня в шок с каждым словом. «Быстро же ты утешилась!» «Стоило новому парню появиться на горизонте, и ты тут же...» «Заткнись!» — прошипела я. «И тебе хватает наглости говорить мне такое? Ты играл мной, притворялся влюбленным, украл мою девственность и бросил. Какое ты имеешь право что-либо требовать от меня? Да, я любила тебя!» — подтвердила я, ненавидя себя за эту правду. Но ты убил во мне эту любовь. Та наивная девушка, что верила в твою любовь, умерла, Алихан. Ты убил ее своей жестокостью и безразличием. Может, ты не любишь меня больше. Но и в Османа ты не влюблена. Проговорил он, не сводя с меня напряженного взгляда. Ты прав, подтвердила я. Но пусть я пока и не люблю Османа. Но я полюблю его, так как никогда не любила тебя. Потому что он, как никто другой, заслуживает моей любви. Ему не важно, чиста я или нет. Потому что он искренне любит меня. Настоящий мужчина не играет с чувствами и честью девушки ради мести. На тебе этого не понять. Ты живешь лишь для того, чтобы удовлетворять свои пороки и потакать своим капризом. Любовь не игрушка, Алихан. «Захотел, бросил, захотел, вернул. Это не так работает. Я никогда не вернусь к тебе. Делай, что хочешь, но Осман никогда не откажется от меня». Уверенно проговорила я, разворачиваясь и уходя от него. «Ты уверена, что он ничего не предпримет?» Взволнованно спросила Лина после того, как я пересказала ей весь наш разговор. «Не уверена, но мне все равно. Я уверена в Османе. Да к тому же до вашего приезда осталось всего три дня. Так что главное перетерпеть. Я даже не боюсь больше того, что придется рассказать обо всем папе», — поделилась я своими мыслями. Алихан просто затеял очередную игру. Он бесится, что его игрушка ускользает из его рук». Влюбленная дурочка Диля больше не в его власти, а этого он пережить не может. «Не представляю, что было бы со мной. Поступи, Оскар, подобным образом. Ты ведь помнишь, как мы воевали все время. В начале наших отношений я даже думала, что он притворяется, чтобы загнать меня в ловушку. Только ты не видела того, что мой брат годами пускал на тебя слюни» усмехнулась я на ее слова. И все еще продолжает это делать. «А Осман пускает слюни на тебе. Сменила она тему. «Пускает. Только вот меня это совершенно не трогает. Порой я думаю, что Алихан убил во мне способность любить и чувствовать что-либо к противоположному полу. Ты ведь видела Османа». Только мертвая смогла бы остаться равнодушной к его вниманию. Печально сказала я, ненавидя себя за свою неспособность ответить на его чувства. Возможно, тебе просто нужно время, да и Алихан не дает тебе расслабиться. Поверь мне, после свадьбы все изменится. Физическая близость многое значит в отношениях. Как только ты сблизишься с Османом, Он вычеркнет все воспоминания об Алихане».